Глава 27. Я забрался в кабину боевой риги. Оба пилота сидели в своих креслах. Механик копался в маленькой комнате, в которой постоянно что-то щелкало. Лин облокотился на стену кабины и рисовал в записной книжке. «Придумал — Придумал что-то еще? — спросил я. — Ага, — отозвался он. — Другую модель ходовой. Но это уже будет для другой машины. Четыре ноги, а не две и сможет нести больше вооружения. — Потом, когда все закончится. — Я назову ее Ищейкой, — мечтательно сказал Лин. — Почему? — Такое прозвище было у инспектора Руссо в городском дозоре. — Это странно, — сказал я. — Он, помнится, хотел тебя убить. — Не убить, а устроить покушение, когда ему приказали, — Затараторил Лин. И потом он не возобновлял попыток. Он даже выдохнул с облегчением, когда все закончилось, и я выжил. Ему это было не нужно. Ты слишком мягкий. Я знаю. Но я как-то сгоряча пообещал, что следующую машину назову в его честь. И слово сдержу. Если это не против, конечно. Как хочешь. Я подошел к оптике. Пора. У нас мало времени. Принято. Лин встал у кресел пилотов, собираясь что-то нажать. Но остановился. Громов, а ведь это ты помог мне это построить. Сказал Лин. Не хочешь запустить? Зачем мне это? Ну, разве тебе не интересно? Нажал кнопку, и все, поехало. Я подошел к пульту. Первый пилот показал мне на одну из кнопок. Я приставил к ней указательный палец. Ща, минутку. Лин подбежал к шахте, через которую я залез в кабину, и заорал вниз во все горло. Запуск! Кнопка тугая, я прижал ее до конца. Сначала на пульте загорелись зеленые лампочки. Сбоку кабина начала светиться стеклянная трубка, в которую было налито какое-то масло. Стрелочки манометров дернулись. Двигатели внизу взревели. Лин захлопнул крышку люка. Звук стал приглушенным. Кабина завибрировала, но потом успокоилась. Судя по странному ощущению, мы куда-то пошли. «Люки закрыть!» Лин сам захлопнул оба смотровых лючка. «Входим в реку!» Я подошел к оптике. «Разберутся со своей адской машиной сами». Гигантский шагоход вошел в реку. В этом месте ноги машины погрузились почти до конца, но Ригга двигалась, не замедляясь. Снаружи по нам что-то прилетело. Внутри кабины раздался тяжелый гул. Свет моргнул. «Левую орудийную платформу развернуть!» – приказал первый пилот. У них были надеты шлемы, но микрофоны были закреплены прямо на гортане. Захватили эти штуки у пленных экипажей вражеских панцирников. Лин все возмущался, что это придумал не он. Левая рука, набитая пушками, повернулась в сторону Академии. «Минус 12 градусов!» — распорядился первый пилот, удерживая в руках длинный рычаг. «Вспомогательные орудия! Сотки!» «Орудия наведены!» — ответил второй. «Огонь!» — раздалось несколько выстрелов из пушек. В кабине они звучали не так громко. Лин потянулся к потолку, схватился за какую-то ручку и опустил вниз еще один прибор. «Громов, в нее можно смотреть по сторонам», — сказал он. Я взглянул в окуляр, приложившись лбом к холодному металлу. По краям изображение размывалось, но все равно можно понять, что происходит. Стоящие у полуразрушенной стены панцирники полили по нам. Это старые модели, без башен. Урона нам они не наносили но атакующие через реку пехоте они вполне могут навредить. Пушки Ригги дали еще один залп. Пилоты продолжали вести бой. «Вижу боевой катер! На 11 часов!» «Противокорабельное! Огонь!» Длинный цилиндр слетел с плеча машины и упал в реку, а потом поплыл, оставляя за собой след пены в воде. Второй пилот взялся за другой рычаг и начал направлять снаряд к цели. «Небожители могут отправиться в прошлое!» — сказал я. «С таким оружием у них нет шансов!» «Кстати, о них!» Со стороны одной из башен оборонительной стены в нас прилетела молния. Желтая, не красная. Я даже помню того парня, что умел их кидать. Бывший друг Инжи, вредный усатый тип. Запахло паленым, но вреда не было. «Спасибо предку!» — крикнул Лин. «Пальните туда!» Еще несколько залпов, и башня разрушилась. Глупо надеяться, что тот придурок сдох, наверняка выжил. Но прикончу его потом. «Выходим на берег!» «Радио сдохло!» «Опять?» Машина качнулась и будто начала падать. Внизу что-то провернулось, и мы выровнялись. Теперь мы шли по твердой земле. Сверху раздались постукивания мелкокалиберных спаренных пушек. В небо смотреть было невозможно, но перед нами, где-то в паре сотен метров, Рухнул сбитый крылолет Упавшая машина взорвалась. Мы продвигались дальше. Небольшой городок на нашем пути точно не ожидал увидеть такое. — Где другой брод? — спросил Лин. — Разведчики должны были показать его. — Вижу множественные цели на три часа! — крикнул второй пилот. — Враги отступают. — Открыть огонь? — Отставить, — приказал первый. — Там гражданские. Мы вышли на улицу городка. Ехавшая там мотоповозка остановилась, из нее выбежали люди и куда-то побежали. Звука, как мы ее раздавили, не было слышно, но наверняка это громко. Машина в смятку, а мы даже не почувствовали. «Надо сказать им, чтобы выслали тебе счет за ремонт!» Лин засмеялся. «Нужно переходить на остров!» Сказал я. «Время идет!» Шагоход все же не был рассчитан на большие глубины. Не сомневаюсь, Лин наверняка уже думает, как сделать машину для таких случаев. Но пока приходилось заниматься тем, что есть. Выпустили несколько сигнальных ракет. Три зеленых. «Обманка!» — сказал первый пилот. «Хотят нас обмануть. Там наверняка глубоко. Еще три ракеты. Желтая, зеленая, белая. Нам здесь, там разведчики. Их сигнал». Первый пилот левой рукой дотянулся до рычага. И мы развернулись, снеся по пути какой-то сарай. У берега вели бой. Наша разведка только что привлекла к себе внимание. На них ехал панцерник. Залп, и это теперь только горящая машина. Взрыв внутри панцерника был такой силы, что из корпуса вылетело орудие. Мы остановились и запустили разведчиков через люк в ноги. Внизу им будет тесно, но зато безопаснее, чем снаружи. Теперь нам опять пересечь реку и выйти на южную оконечность острова. Нас ждали. Разумеется, такую махину не могли подвести скрытно. По нам сразу дали залп пушек. Свет в кабине моргнул. А мы вошли в воду. Еще несколько залпов. Мы шли. Еще немного и выйдем на твердую поверхность. Хотя, как сказать, юг острова болотистый. Многотонной машине будет тяжело. Еще немного. «Еще шаг!» Мы вышли на берег. Нас тряхнуло. Свет погас. Что-то заскрипело в маленькой комнатке в задней части кабины. «Заглохло!» Лин открыл стальную дверь. «Выключи все, я разберусь!» Оттуда повалил густой дым. «Не могу стрелять!» Крикнул первый пилот. «Надо завести движки! Они подбираются к нам!» Пушки, установленные сверху, дали несколько залпов по деревьям, за которыми укрывались враги. Снаряды разбивали в щепки стволы деревьев. Но совсем уж вниз те пушки стрелять не могли. Они почти добрались к нашим ногам. Пилот посмотрел на меня. «Так, я в двигательный!» Лин подбежал к люку. «Масло бросает! Сгорим нахрен!» «А я наружу!» — сказал я. «Отгоню ублюдков!» В шахте, по которой я спускался, очень жарко. В машинном отделении потные механики тушили горевший двигатель. Лин подбежал к ним и начал гневно размахивать руками. А я спустился в следующую шахту. Оттуда, в самый низ ноги. Здесь стальная дверь, которая могла выпустить меня наружу. Здесь же ждали разведчики, которых мы подобрали по пути. Трое клановых в гражданской одежде. Они сжимали револьверы, со страхом смотря на дверь. Снаружи в нее долбились. Их пехота хотела захватить нашу Ригу. «За мной!» — приказал я. Я подошел к двери, открыл замок и спинка распахнул бронированную дверь. Она кому-то приложила по башке. Ближайший вражеский солдат упал, а я начал испытывать новые силы небожителей. Ближайших к ноге противников сдуло порывом ветра. Их отбросило чуть ли не на десяток метров. Парочка вообще отлетела еще дальше. Один ударился спиной о дерево, второй плюхнулся в болото. Я выскочил, перенесся в сторону и швырнул в них шар черного огня. Кто-то завопил от боли, кто-то с горящей спиной прыгнул в болото. Наши разведчики начали стрелять по отряду врага, который шел к нам через воду. Я размахнулся левой рукой, задержал дыхание и быстро вытянул ее вперед. Красная молния врезалась в водоем. По его поверхности побежали красные змейки. Солдаты начали падать. На поверхность всплыла какая-то рыба. — Это небожитель! — закричал кто-то из врагов, еще не успевших вступить в воду. — Уходим! — Ну вот. Они разбежались до того, как я применил все свои новые силы. Но пусть бегут. Больше паники у врага, нам будет проще напасть. Двигатели Риги вновь замолотили. Орудийные руки платформы чуть приподнялись, нацеливаясь в новое место. С этой позиции и ее высоты Академию видно отлично. На том холме позиция еще лучше, но нужно пройти через болото. А это долго. Я подошел к краю воды и вытянул руки. Пальцы озябли. Изо рта у меня пошел пар. Холодно, но стерпеть можно. Над болотом тянуло дымкой. А через пару минут над водой стоял густой ледяной туман. Король-спаситель тогда заморозил реку воспользовавшись силой одного из убитых небожителей. Мне же достаточно только заморозить часть болота. Туман еще клубился, но можно разглядеть, что вода покрыта льдом. А главное, земля замерзла. Рига остановилась совсем рядом со мной. На ее фоне я казался очень маленьким. «Громов — Громов! В кабине открылся люк, из которого выглянул Лин. — Забирайся! — Иду! — крикнул я. — Сможешь тут пройти? «Постараюсь!» «И еще! Общая атака! Дай сигнал!» Лин залез назад и закрыл люк. Над плечами машины раздалось несколько четких хлопков. В небо взлетели сигнальные ракеты. Красная, зеленая, красная, желтая, белая. Через минуту сигнал повторился. Потом еще. Значит, радио все еще не работает. С севера, где располагались наши войска, прилетели ответные. Надо было взять и адъютанта, чтобы объяснял мне, какие сигналы они придумали сегодня. Я вернулся в кабину на свое наблюдательное место. Идем через замороженное болото, сказал Лин. Первый! Малый вперед! Готовь лебедки! Когда-то именно на этих болотах мы проводили те дурацкие соревнования. Безоружные студенты против гвардии Таргина Великого. А еще где-то здесь покоится один из агентов отца Гронда. Столько воспоминаний! Сказал Лин, ненадолго выглянув наружу. «Те соревнования... А помнишь, как Варк здесь подвернул ногу и его тащил брат? А потом им же поставил барьер. Мы прошли под пулями. Ты у меня еще тогда взял духа предка, чтобы подбросить его для разведки. А после этого мы... Лин, следи за дорогой! Точно! Вот дерьмо!» Кабина наклонилась. Я удержал равновесие и подхватил Лина, чтобы не грохнулся. «Нога увязла!» — сказал он. — Заморозить еще? — Не надо. Лин приложил куху наушник внутренней связи и скомандовал куда-то вниз. — Надо закрепить лебедки. Срочно! Второй пилот покрутил пару вентилей и дернул рычаг. С обеих рук машины вперед вылетели мощные копья на стальных тросах. Оба воткнулись в землю. Выскочившие из машины механики и разведчики закрепили оба троса вокруг самых толстых деревьев. А мелкие пушки поливали огнем всех врагов, у кого хватило наглости высунуться. Механизмы начали крутить, а машина очень медленно пошла вперед, сильно проседая на правую ногу. Деревья, к которым закрепили тросы, скрипели, одно почти вырвало с корнем, второе трещало. Но мы перебрались на другую сторону, прежде чем оно сломалось. И теперь мы на позиции. Отсюда крепость, как на ладони. Я всмотрелся внимательнее. На севере от острова весело сигнальные ракеты, взрывы и стрельба. Отсюда видно, как моторные лодки первой линии атакующих пересекают реку. Но скоро я перестал их видеть. Из-за взрывов над Академией поднялся сильный дым. «Вижу укрепление противника», — доложил второй пилот. «Готовь все преисподнее», — приказал первый. «Наводи главный калибр». — А теперь справится техника. Машина, в которую никто не верил, кроме Лина, принесет мне победу. — Ждем разрешения выстрелить из главного калибра! — сказал первый. — Это у меня спрашивают! — с гордостью сказал Лин. — А то у пушки ограниченный ресурс. — Командуй стрелять! — приказал я. — Огонь! — крикнул Лин. Наскачнуло, когда выстрелило главное орудие. Взрыва я не видел, только клубы дыма. Туда с шипением улетели большие ракеты. Что там происходило, уже непонятно. Взрывы продолжались. Господин наблюдатель. Первый пилот повернулся ко мне. Заработало радио. Вызывает штаб. Противник сдается. Прекратить огонь, сказал я. Кто именно просит о сдаче? Пилот прижал наушник. Пока он спрашивал... Я посмотрел через оптику в сторону Академии. Общежития и учебные корпуса пострадали мало. А вот оборонительным стенам досталось. Поверх дымки видны катера наших атакующих войск. По ним уже никто не стрелял. Небожитель Мадра, но он готов сдаться только вам после личного разговора. Он хочет рассказать вам замыслы Таргина Великого, но у него мало времени. Говорит, что он ранен. Штаб просит быть осторожнее. — Вот и поболтаем. Я пошел к люку. — Если что, я оттуда перемещусь и свалю. — А вы тогда сравняйте это место с землей.